Энни просто ничего не могла понять. Она вообще не помнила, чтобы муж когда-нибудь вылезал из постели, прежде чем она приготовит завтрак. Но сейчас ей некогда было размышлять об этом. Она торопливо оделась и побежала на кухню. В это утро сюрприз следовал за сюрпризом. Прежде всего, мистер Мабл спустился к завтраку в парадном костюме из синей саржи, а не в том, заношенном, в котором обычно ходил на службу. Когда Энни сделала на этот счет какое-то невинное замечание, он лишь мрачно взглянул на нее и ничего не ответил. Кроме того, он, нарушив свои привычки, направился не прямо в столовую, а прошел в крохотную, редко посещаемую гостиную в задней части дома. Энни, естественно, побежала следом, чтобы узнать, в чем дело, и увидела его у окна. Он стоял и смотрел на маленький грязный участок за домом. Тот самый кусок земли, который он видел из спальни Винни, куда так неожиданно поспешил, проснувшись. Этот запущенный двор с клумбой, на которой никогда не было даже цветов, он видел, наверное, сто тысяч раз за те годы, что они здесь живут. Однако сейчас разглядывал его так внимательно, что удивил даже Энни. Было в этом что-то из ряда вон выходящее. И еще одно. Оба они встали сегодня раньше обычного, и у мужа оказался запас времени, целых четверть часа, Но даже это не объясняло, зачем ему понадобилось целых пять минут бесцельно слоняться на пустыре с таким видом, будто он что-то ищет. Найти он, во всяком случае, ничего не нашел. Это заметила даже Энни. За завтраком, правда, ничего экстраординарного не случилось. Как всегда по утрам, мистер Мабл ел мало и молча. Но жильцы дома 53 по Мальком Роуд за завтраком никогда не разговаривали. Джон поглощен был уроками, которые были заданы на сегодня, А не ела свою овсянку и одновременно пришивала пуговицу на перчатку. Но после завтрака, когда миссис мабл вышла следом за мужем в переднюю, чтобы подать ему пальто, он вынул из кармана пачку однофунтовых купюр, которые лежали там, словно приготовленные заранее. «Вот, возьми», — сказал он, — «ради бога, сразу же заплати Эвансу, и чтобы больше к нему ни ногой. Все, что нужно, покупай впредь у Ричардса. Этого хватит, чтобы отдать долг, даже еще останется». Энни с благодарностью взяла деньги. Ах, как я рада, дорогой, сказала она. А значит, Джим все-таки помог нам. Что? Скинул голову мистер Мабл. И Энни отшатнулась, увидев его лицо. О чем ты? Ни о чем, дорогой. Я только... А почему? А что? Но Мабл уже рванул дверь и почти выбежал на улицу. Он снова бормотал что-то себе под нос. Так что Энни было о чем размышлять, пока она занималась своими повседневными делами по дому. Например, эта странная скованность Уилла. Утром он просто-напросто едва передвигал ноги. Мессис Мабл замечал за ним такую же скованность раньше, но это было давным-давно, еще в те годы, когда он ходил играть в футбол. Не играл же он в футбол нынче ночью. Вопрос остался в ее сознании как с заноза. А затем, когда она наводила порядок в спальне, ее ждал новый сюрприз. Повседневный старенький костюм Уилла, кое-как свернутый, валялся на полу. Она подняла его, чтобы повесить в шкаф. Пиджак и особенно брюки были мокрые и испачканы землей. Поэтому, видимо, он и надел праздничный костюм. Но где он сумел так измазаться? Может, все-таки футбол? Нет, это, конечно, чистейший бред. Уилл давно забросил футбол, а если бы и вздумал погонять мяч, то не поздним же вечером и не в костюме, в котором ходит на службу. Она вздохнула и, перестав ломать голову над этой загадкой, продолжала уборку. Надо было еще навести порядок спальных Винни и Джона, потом посмотреть, все ли на месте. В ванной комнате она опять подумала, Уилл вечером зачем-то приходил сюда, как бы узнать, что ему тут понадобилось.